Глава третья. Мне придётся начать издалека, предупредила Федина, и ничего не поймёте, что меня испугало. Хоть от Адама, сказал Энтин, но я до пятницы совершенно свободен, а вы, лампа? Я уже поняла, что наш психолог хочет раскрепостить Федину, по этому ответила. Сами знаете, что я с трикоза и газа могу хоть 3 дня подряд аллу слушать, мне спешить некуда? Федина улыбнулась. Ну, это слишком, я быстро управлюсь. Отлично, обрадовался Костин. Сейчас нам принесут чай, кофе, водку, коньяк, ром, лимонад, зефир в виде черепков. Алла расхохоталась. Вы такие забавные, никогда не видела сладости, которые имитируют черепа. Правда? подключился к глупой беседе Николаша. Они очень вкусные, а ещё их можно жарить на костре. Получается что-то вроде тянучки. В Москве есть магазин Страшно и сладко, там они продаются. Впервые о нём слышу. Искренне удивился Костин. У меня звякнул телефон, прилетело сообщение от Энтина. Лампа, спросите у Аллы про тату. У вас интересный рисунок на руке. Тут же выполнила я просьбу психолога. Булка, я не понимаю, это иероглиф или какая-то картинка? Выглядит так, словно её давно сделали. Федина посмотрела на своё запястье. Вы правы, этому тату немало лет. Ого, воскликнул Константин Львович. Сейчас украшать свою кожу рисунками модно, а в советское время на обладателя татушки косо смотрели. Наколки. Так в те времена называли татуировки, делали в основном зыки. Ну, еще моряки могли набить изображение якоря на руке, футбольно-хоккейные фанаты наносили на тело названия любимых команд. Но если капнуть глубже, обратиться к до революционным временам, то известно, что многие представители российской аристократии после того, как побывали в Японии, вернулись оттуда с драконами на коже. Николай II и его младший брат великий князь Михаил Романов тоже обзавелись такой красотой. Но женщине тату не делали. Не один десяток лет назад девушке для того, чтобы сделать тату, требовалось мужество, наплевательское отношение к мнению других людей, принадлежность к хиппи или неформальным группировкам музыкантов, художников, писателей. Алла потупилась. В молодости я влюбилась в одного человека, у нас с ним был горячий роман. Мой кавалер набил на запястье одну из букв санскрита. В знак ответного чувства я поступила так же. Так что у вас треслось? Перешел к нужной теме Кустин. Федина начала рассказ. Мой супруг Олег Иванович Баранов в советские годы работал на заводе, где выпускали майонез, консервы, супы в пакетиках. Да-да, задолго до появления в наших магазинах лапши быстрого приготовления, а в СССР пользовались популярностью банки с гречневой кашей, сдобренные мясной подливкой. фасоль в томатном соусе, цыплёнок с зелёным горошком. Эти не самые дешёвые продукты предпочитали туристы, дачники, одинокие мужчины. Сетевых кафе, дешёвых ресторанов закусочных всего этого в Советском Союзе было мало, и цены там кусались. Народ питался дома. Майонез был всегда дефицитом, а соусы шашлычный, южный, любительский в магазинах расхватывали мгновенно. Иногда на прилавке выкидывали кетчуп из Болгарии, за ним люди давились в очереди. И с импортной подливкой даже отварная картошка казалась гастрономически не избалованным людям невероятно вкусной. После перестройки Олег сообразил, что соусы понадобятся и в новые времена. Через пару лет супруг стал владельцем большого предприятия и продолжил заниматься делом, которое успел освоить в советские времена. Сейчас мой муж успешный бизнесмен. Я свою фамилию не меняла, боялась, что потрачу много времени на оформление новых документов. Алла вдруг умолкла, а потом продолжила. Я старше Евлампьи, думаю, лет на 10, может и больше. Гентин тут же сделал ей комплимент. Вы прекрасно выглядите. У меня прекрасная генетика, улыбнулась Алла. Плюс занятия фитнесом, разумная диета, контрастный душ каждое утро и спокойная жизнь. Муж взял на себя все заботы по обеспечению семьи, мы никогда не жили впроголодь. Олег ещё в советское время приуспел. Про цеховиков слышали? Из разных колхозов с упорогу доставались овощи и фрукты. Олег производил дефицитного товара больше, чем предписывалось планом, и излишки отправлялись к проверенным директорам продмагов. Прибыль потом делилась. Я не стояла над каретом, у нас была домработница. Известие о беременности не ввергло в ужас ни мужа, ни меня. Фраз: "Как это могло случиться?", "Иди живо на борт, нам ребёнок не по карман" Олег никогда не произносил. Мы радовались, что станем родителями. О, вы, у меня случились преждевременные роды. Сейчас выхаживают ребяточка даже, если он полкило весит. Наша малышка появилась на свет чуть меньше килограмма и умерла через день. Дверь открылась, появилась секретарь Шанадя. Она расставила на столе чашки, чайник и нехитрое офисное угощение. При виде девушки Алла замолчала. Говорить она продолжила после того, как Надежда ушла. Скорее, после кончины дочки к мужу обратилась представительница благотворительной организации, попросила помочь оборудовать игровую комнату для детей с ДЦП. Олег поехал в интернат, я отправилась с ним. Приют находился в области, а в городке Кокошина. Двухэтажный дом, приятные директрисы и воспитательницы. На дворе стояли девяностые, в стране был дефицит всего. Но дети оказались ухоженными, накормленными. Видно было, что их любят, о них заботятся. Роднило их одно: все брошенные родителями. Была группа сирот с ДЦП, вот для них и требовалась особая игровая комната. Мы все с директрисой обсудили. Олег пообещал дать денег, собрались уезжать и вышли в коридоры, и вдруг подбегает ко мне девчушка: "Тётя, покажи свою руку!" За ней примчалась воспитательница: "Анечка, успокойся". Но девочка меня за ладонь схватила: "Мама, я тебя ждала. Тётя Таня предупредила, придёт женщина со знаком на руке. Это ты? Забери меня домой".